Рано утром я, проснувшись в нетерпении, вскочил и помчался во двор, где уже бродило несколько взлохмаченных после сна сельчан. Увидев меня, они бухнулись на колени, а старший доложил, что, мол, Тиун и Стекловар собрали обоз тебя, боярин, везли бережно и медленно, потому как стекло». Но я уже подбежал к телегам, снял верхние доски с груза и начал рыться в свежих стружках, разыскивая драгоценный груз. И вот мои руки нащупали холодное стекло и вытащили на дневной свет хрустальный кубок. Он был в точности такой, какой я нарисовал Дальторова». На шум и гам появился Кузьма. Увидев у меня в руках кубок, тоже подскочил к телеге и запустил руки в стружки. Вытащил он не кубок, а большую хрустальную салатницу и моментально скрылся с ней в своей мастерской, откуда немедленно донесся скрип его ножного шлифовального станка. Дворня и возчики с удивлением смотрели на меня, а я чуть не прыгал от восторга. Они не понимали, что вызвало такие эмоции. Стекло, оно и есть стекло. Но это понимал все. Сейчас я и моя мануфактура – это стратегическое преимущество царства российского, и сейчас мне нужно будет иметь уже не 20 человек охраны, а гораздо больше. Не только здесь, а еще и в Заречье. Я зашел в мастерскую. Ювелир увлеченно наносил грани на салатницу, перед ним на стойке лежал мой рисунок, по которому он это делал. Сейчас все штрихи, которые он проводил на гранильном круге, были белыми и не впечатляли, но я знал, что после шлифовки хрусталь заиграет переливами света и сильные мира сего будут счастливы видеть у себя на столе бокалы и блюда из варварской Московии. Я все-таки высидел два часа, в течение которых Кузьма закончил огранку и шлифовку салатницы, потом, схватив еще мокрое изделие, отправился в Кремль. Когда я зашел в палату, Иоанн Васильевич был мрачен. «Щепотнев, ты когда должен был быть? Ты вообще кто такой есть, что я из-за тебя важные дела откладывать должен? Да и расскажи-ка мне, что ты вчера с шуйскими весь вечер обсуждал? Интересно мне это знать». «Великий государь, вел с шуйскими беседы только на благо царствия твоего, обсуждали, как торговлю укрепить и границы царствия. А задержался из-за того, что в дар тебе хотел преподнести изделия моей мануфактуры, сегодня первое только смогли сделать». Я протянул царю сверкающую салатницу. Глаза царя расширились. Он бережно взял из моих рук прозрачное переливающееся чудо. Сергей Никитович, сегодня же указ напишу. Все, что твоя мануфактура произвела, казна закупает, чтобы на сторону ничто не ушло. Вот они, где все у меня теперь будут. И царь показал мне не маленький жилистый кулак. Затем он подошел к окну и начал внимательно разглядывать мой подарок. Щепотнев, точно благословение Господне над тобой. «Все тебе удается. Я уже год в удивлении хожу. Но сейчас дело такое серьезное. Будет тебе охрана Стрелецкая, обговоришь сегодня с родственником своим, сколько нужно, столько и будет. Себе на стол разрешаю такое стекло взять, но все остальное, чтобы сдано было по счету. По оплате будешь сам с приказными дьяками говорить». В убыток тебе платить не станем, не переживай. А сейчас говори, что с Андрюшкой, Щелкаловым и Шуйскими обсуждал. Куда они тебя втягивали? Ты не забыл, что, лекарь мой? И не гоже тебе на стороне знакомства заводить. Государь, все расскажу, только тайного ничего не было, и меня они никуда не втягивали. Кажется, мне обеспокоены они тем, что в милости великой я у тебя, и не знают, чего им от меня ждать. Ну, а еще долго обсуждали мы, как торговлю нашу улучшить, где порты строить». Царь заинтересованно посмотрел на меня. но и чего нарешали?» «Так разошлись мы. Андрей Яковлевич все за порту Михаила Архангельского монастыря ратовал. А я доказывал, что надо нам в устье Невы на острове Котлин крепость ставить». И он Васильевич удивленно посмотрел на меня. «А чего это диак Щелкалов за это место держался?» «Припоминаю, что в Думе он все время против такого строительства был». «Не знаю, государь. Может, хотел меня послушать. Думал, что лишнее скажу». «Сергей Никитич». «А что ты так за крепость на Котлино-острове стоишь?» «Ион Васильевич, когда там крепость будет, да еще флот, шведы в Неву подняться не смогут, если еще там пушки добрые поставить. Пусть они туда хоть все силы свои бросят, не взять им Котлина. И нам с Ригой легче разбираться. Однако замах у тебя богатырский щепотнев. Что, успехи Хворостине на покое не дают?» «Ну и похоже, вы с ним. Рядом стоите прямо, как отец и сын». И царь ехидно улыбнулся.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 Мои требования, я думаю, тоже не особо радовали артельщиков, но хозяин-барин, так что работяги молчали в тряпочку и делали свое дело. Когда я зашёл в палаты, артельщики, конечно, перекусывали, увидев меня, они повскакали на ноги, а старшина, сняв шапку, с поклоном сообщил, «Боярин, мы туточки уже закончили, сейчас как поедим, с божьей помощью далее последуем». «Ну и куда вы последуете?» – уже не сдерживаясь, закричал я.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 «А мы-то не сообразим ничего? А уж ежели розок обещаешь, это мы быстро сейчас возьмемся. Эй, ребята, кончай лишку жрать, давай за дело. А ты, боярин, расскажи-ка ещё разок, чего с тебе надобно сделать, а то мы еще пока не уразумели». «Нет, наш русский мужик — это что-то. Уж на что я считал, что умею сам прикинуться валенком,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 Да, они, наверное, и не понимали, что можно поступать по-другому. Это в мои незабвенные времена ремонт квартиры нельзя было проводить без присмотра. Узнав о моем приезде, ко мне поспешил архимандрит Кирилл, который сразу начал выспрашивать о дворцовых новостях, что сказал Иоанн Васильевич, что сказал митрополит, и все в том же духе. Очень любопытный был настоятель, наверное, поэтому мою школу «Антоний» и определил сюда. Уловив отголоски брани, Архимандрит тут же начал укорять меня, убеждать, что в стенах монастыря надо укращать свою плоть и не позволять себе хульных речей. Когда он сказал это слово, меня разобрал такой смех, что я несколько минут просто чихал. Архимандрит колотил меня по спине с укоризной: «Вот Господь все видит, сразу грешника наказал». Но потом сменил гнев на милость и пригласил свою скромную келью, где мы с ним долго беседовали, решая, как будем сосуществовать вместе. Настоятель был себе на уме и сразу стал выискивать в этом сосуществовании выгодные для себя моменты вроде бесплатного обучения его монахов. Нет, боже упаси, речь не шла о вскрытии трупов, просто об обучении общим принципам оказания медицинской помощи и лечения травами. Конечно, на это пришлось согласиться. Потом мы сыграли партийку в шахматы, которую я позорно продул, с унылым видом распрощался с архимандритом, который глядел на меня с явным превосходством, и отправился к себе. Дома меня, наверное, уже полдня дожидался Митька Йорш. В дворе было безлюдно, все находились в пределе, поэтому рыжая борода храпевшего на телеге купца сразу привлекала к себе внимание. Увидев, что я вернулся из дома, медленно спустился ключник, он в последнее время слегка растолстел и заважничал. Конечно, сейчас он состоял не при каком-то там неизвестном бояришке, а был ключником удумного боярина, лекаря-царя, и к тому же еще и богатого, а в перспективе могущего стать богаче. Федька демонстративно прогуливался около бочек с нефтью, как бы намекая, не хочешь ли хозяин объяснить, зачем тебе понадобилось это земляное масло? «Но теперь он уже как раньше не выступал, потому что мои действия в основном положительно сказывались на моем благосостоянии, а значит и на благосостоянии всех присутствующих». «Федька!» — крикнул я. хватит стубочек болтаться, иди ко мне!» Ключник, соблюдая собственное достоинство, медленным шагом подошел ко мне. «Слушаю, Сергей Никитович, давно этот Рыжий спит». Так приехал почти сразу и завалился, сказал, что будет ждать боярина. «Тогда давай так поступим. Иди буди его и исторгуй все его масло, только сам знаешь, чтобы он цену не сильно против торга гнал. А уже потом я подойду, побеседую, и по той цене, на какую ты договоришься, еще пятьдесят бочек закажем. Только скидку пусть сделает за такую партию». Федька уставился на меня. «Сергей Никитович, да куда же нам такая прорва масла? Весь двор ванищает и пропахнет». «Не волнуйся, почти все масло в заречье уйдет. Там с ним работать будут». Я ушел в дом, а ключник отправился расталкивать так еще и не проснувшегося купца. После беседы с купцом, закончившейся к нашему взаимному удовольствию, я ожидал еще 50 бочек нефти. Но что с ними делать, буду решать в Заречье. Там у меня уже сформировался костяк работников по перегонке спирта, я надеялся, что для них не представит большой трудности перейти еще и на перегонку нефти. С бензином я не представлял, что буду делать, пока кроме Клеола, растворённой в бензине канифоли, придумать ничего не мог. Но Клеол тоже нужная вещь. При необходимости приклеивать повязки к коже в этих условиях вряд ли можно найти что-то лучше. А кроме этого можно еще зажигалки бензиновые попробовать делать. Пока же моей основной целью был керосин для осветительных ламп. Что же касается солярки, то полевая кухня, работавшая на таком топливе, варила бы в несколько раз быстрее, чем на дровах. Для оставшегося мазута также имелось применение. Самое простое – использовать его как топливо для перегонки нефти. Эти мысли посещали мою голову, пока я шел в мастерские, где мой ювелир уже начальствовал над двумя десятками мастеровых. В мастерской, скорее напоминавшей маленький заводик, стоял шум, вокруг сверлили, паяли, гудел горн, несколько мастеров занимались огранкой и полировкой хрусталя. В отдельном помещении с открытыми окнами пара человек стояла рядом с вытяжным шкафом, в котором находились небольшие сосуды со смесями кислот. Я несколько дней назад вспомнил, что якобы смесью кислот после огранки добивались особой тонкой полировки поверхности хрустальных изделий. Кузьма сразу ухватился за это предложение, и сейчас в дымящихся растворах кислот лежали кусочки хрусталя, периодически эти кусочки проверялись на предмет отполированности. Сам руководитель всего этого бардака сидел в отдельной мастерской. У него все было завалено чертежами, рисунками линз. После того, как я попытался преподать ему те небольшие знания оптики, которые остались в моей голове, этот неугомонный фанатик, похоже, сумел узнать больше меня. Он с гордостью показал мне несколько больших кусков прозрачного стекла, сваренного по его заказу. Я смотрел на чертежи, линзы, куски стекла и думал, что у меня уже многое выходит из-под контроля, и в один прекрасный день я приду, а мне покажут настоящий телескоп. Но пока у Кузьмы была в работе одна подзорная труба, естественно, для Иоанна Васильевича. Не мог же царь отобрать совсем подарок, врученный его собственному сыну. Я посмотрел пару линз на свет и подумал, что по сравнению с первыми страшноватыми изделиями, эти очень похожи на линзы моего времени. Хлопнув себя по лбу, Кузьма вытащил откуда-то еще недоделанный микроскоп и показал, как работает его столик с укрепленными посредине линзой, конденсором и небольшим круглым полированным бронзовым зеркальцем, направляющим в него солнечный свет. Свет, конечно, был так себе, все-таки полированная бронза это не настоящее зеркало, но все равно получилось здорово. Сергей Никитович, сообщил мне мастер, вы не беспокойтесь, я тут уже столько нового про эти линзы узнал, через месяц доведу ваш микроскоп до ума. Кузьма, я пришел вот с этим, чтобы ты или твои помощники сделали пару вот таких штук. Я дал ему чертеж керосиновой лампы. К чести мастера тот сразу понял, что это такое. «Понятно, светильник это будет. Ничего тут интересного нет. Из меди выколотим две половинки да спаяем. Сергей Никитович, так зачем он нужен? Свечи и то лучше, а тут столько вони да копоти наделаем. Ты, Кузьма, дело вначале сделай, а потом я тебе все растолкую, сам увидишь, что получится». Обратно я шел в отличном настроении. Мои мечты о бактериологической лаборатории, где я смогу заниматься тем, чем никогда не занимался и даже не думал об этом вакцинами, начинали сбываться. Сейчас я находился в другом теле, и все мои прививки из другого времени отсутствовали. Единственное, что мне было досконально известно, что в эпидемию чумы, которая прокатилась по Руси несколько лет назад, я выжил, и теперь у меня стойкий иммунитет к этой болезни. А сколько болезней сейчас бродят по земле, от тоспы до холеры? Что там гриб? Его и за болезнь пока не считают. Дизентерии, глисты, паразиты. Сколько на бедном человеке, оказывается, всего живет и процветает. Зарезали кабанчика и приготовили, и все, кто ел благополучно, померли от трихинеллеза. Или точно так же медвежатинки съели, и туда же вслед за любителями свинины. А был бы на торге всего один специалист с микроскопом, и проблема была бы решена. Осмотрел мясо, поставил печать, и можно продавать, а запечать денежка, как в наше бензисовское время, как выговаривал это слово один из моих знакомых в малиновом пиджаке. Ну ладно, если начинать, то как доктор Дженнер, искать коров с коровьей оспой, ловить мальчишек-сирот и на них прививать, а выживет, не выживет, кто угадает, потом, как мне поддерживать вирус в культуре. Нет у меня ни термостатов, ни куриных эмбрионов в избытке. Все придется искать самому, но кто ничего не делает, тот ничего и не добьется. Мне казалось, что государю должна понравиться идея прививок от оспы, какой бы странной она ни показалась. Но согласие государя еще не все. Нужно было добиться, чтобы с согласия церкви, с ее благословения, начались массовые вакцинации. А то разбушевавшиеся народные массы запросто вздернут на веревку наивного медика, попытавшегося обогнать свое время, и не исключено, что еще помучают перед смертью. И опять передо мной стоял вопрос Каучука. Мне нужны были резиновые перчатки, без них моя хирургическая сущность просто внутренне не принимала возможности работы с инфекционным материалом. а вскрытие – сколько патологоанатомов в свое время закончили свою жизнь, нечаянно поранившись во время вскрытия или не соблюдая принципов антисептики. Поэтому у меня в отчинах десятки детей вместо того, чтобы помогать своим родителям, ежедневно устремлялись в поля и выкапывали корни одуванчиков. Хотя, может, это в каком-то роде и была помощь, потому что одуванчики являлись одним из самых быстро растущих сорняков. В каждом селе был устроен приемный пункт, куда сносили все корни, там их взвешивали и расплачивались с детьми. Никто этой серьезной работы не считал, поэтому те совершенно незначительные суммы, которые дети получали, воспринимались как бы свалившимися с неба. Те, кто работал на приемном пункте, получали побольше. В их задачу входило отмывание корешков от грязи, размалывание их на мельнице, их у меня было целых три, потом заливание водой. Весь млечный сок, который собирался на поверхности, осторожно снимался, высушивался и готовился к отправке в Москву. А я думал, что неплохо будет, если крестьяне смогут заготавливать в год хотя бы несколько килограмм такого кучука сырца Наверное, стоило ввести такое количество корней дванчиков в состав ежегодного оброка. На мои пока довольно скромные потребности этого куучука должно было хватить. Опыта с его вулканизацией я оставил на осеннее время. Мои радужные размышления о прекрасном будущем внезапно закончились. Я столкнулся с Хворостининым, который с усмешкой смотрел на меня сверху вниз. «И это воин», — с легким презрением в голосе заметил он, — «идет, не видит ничего, делайте со мной что хотите. Дмитрий Иванович, так я вроде у себя дома, кого мне опасаться? Вот те, которые не опасались, уже в сырой землице лежат». «Ладно, давай, собирайся, поедем мы сейчас кое-куда здесь, в Москве. Ну что смотришь, мать твоя отходит, тебя перед смертью увидеть хочет. Каким ее сын вырос? Обрадуем». После моих приказаний во дворе начался переполох. Выскочила Ирка и пригласила князя в дом. Она женским чутьем понимала, что в наших отношениях с Хворостининым не все так просто. А может, она все отлично знала, жизнь во дворце учит быстро. Откуда-то появился Кашкаров. Он, увидев своего товарища и бывшего начальника, расцвел, и они крепко обнялись, как будто не виделись годы. Через полтора часа наша кавалькада мчалась по московским улочкам, заставляя прохожих жаться к обочине. Настроение было не очень. Дмитрий Иванович сам выглядел угрюмым и неразговорчивым. Тяжелые ворота, в которые мы долго стучали, так и не открылись. Только сбоку из небольшого проема отворившейся двери вышла монахиня и предложила мне пройти внутрь. Рванувшегося вслед за мной хворостянина она остановила одним движением руки. Я долго шел за монашкой по темным переходам между палатами. Проходили мимо то и дело встречавшихся монахинь в темных одеяниях. Потом зашли в узкую келью, освещавшуюся тусклым светом льющимся из узкого же окошка. На товчане, укрытая покрывалом, лежала истощенная женщина средних лет. На ее худом лице глаза казались огромными. Она со слабой улыбкой смотрела на меня. «Сереженька мой, сколько молила Господа и вымолила, ведь вижу тебя живым, здоровым, в милости царской. Простишь ли ты мать свою за все, что тебе пережить пришлось? Не доглядела я, всю жизнь за это прощение себя вымаливала, а сейчас смертушка пришла долгожданная. Тебя увидела, и можно помирать. «Мама», — сказал я непослушными губами и закашлял. «Мамочка моя милая, это ты прости сына своего непутевого, что ни разу тебя увидеть не удосужился». Я упал на колени рядом с кроватью больной, слезы сами собой потекли из глаз. Я склонился головой к ее лицу, и она иссохшей рукой погладила меня по волосам. «Не плачь, сынок, кара это господня за грехи мои тяжкие. Благословляю тебя, мой родной, слушайся Дмитрия Ивановича как отца родного». Ее рука бессильно упала на кровать, и она замолчала, но было видно, что она жива, просто устала от разговора. Приветшая меня монахиня тронула за плечо. «Пойдем, боярин, не гоже тебе в монастыре задерживаться. Попрощался с мамкой и иди себе с Богом». Я шел обратно по коридору и не мог понять своей реакции. Ведь, собственно, кем была мне эта Анастасия? А слезы из моих глаз текли самые настоящие. Когда я вышел из монастыря, Дмитрий Иванович стоял на том же месте. — Ну, как она? — спросил одними губами. — Плохо. Так же тихо ответил я. — А Пропади все пропадом! — закричал князь и, вскочив на коня, с размаху ударил его плеткой. И мы понеслись за ним по уже темным улицам Москвы. Домой он не поехал, только послал нескольких человек сообщить, что остался у Щепотнева. Ужин прошел в молчании, потом мы поднялись ко мне в кабинет, и там продолжили наливаться водкой, которой у меня было предостаточно. Вначале я думал, что хмель его не возьмет вообще, но он напьянел довольно быстро, и все пытался рассказать мне, какая была женщина моя мать, и как он пытался отговорить ее от пострижения. Вскоре он уже плакал, почти как я недавно, а потом положил голову на стол и заснул. Я кликнул слуг, князя унесли в гостевую спальню, где раздели и уложили в кровать. Ко мне же после сегодняшнего длинного дня со множеством событий сон не шел совершенно. Я промаялся, но так и не заснул почти до утра. Утром, когда я сидел в кабинете и что-то писал, ко мне без стука ввалился Хворостинин. Сергей, умерла Настя, только что мне посыльный сообщил. Доставай водку, помянем рабу Божию Анастасию». Я достал штов и кликнул, чтобы принесли закуску. Мы выпили по рюмке, и у меня вновь потекли слезы. «Ты плачь, плачь! В том нет стыда, что сын по матери плачет», — говорил Дмитрий Иванович сам с глазами на мокром месте. «Ты вот мне что скажи, ты ведь лекарь наилучший. Там что, сделать ничего уже нельзя было?» Отец, когда ее увидел, то понял, что тут уже поздно. — Вот если бы раньше посмотреть на месяц или два, может, что-то и удалось бы придумать. Но ты ведь знаешь, есть такие болезни, с которыми мы ничего сделать не можем, только на Божий промысел уповать. — Да, конечно, все в руке Божьей, и жизнь и смерть наша, — подтвердил Хворостинин и перекрестился. Мы еще выпили по паре стопок, и Дмитрий Иванович неожиданно разоткровенничался. Рассказал мне о своем коротком романе, про который так и не узнала ни одна живая душа, пока он не привел меня к царю. Да и то все происходившее осталось на уровне весьма неточных слухов. Сегодня мне не надо было быть во дворце, и я пригласил Дмитрия Ивановича к обеду. Тот, отослав посыльного домой, с удовольствием остался. За обедом, учитывая то, что вокруг крутилось... куча обслуги, утреннюю тему мы уже не поднимали. Зато я расспрашивал отца про военные действия этого года. Он с удовольствием рассказал, что успешно действовал на побережье Балтийского моря, войска заняли несколько населенных пунктов, так что все очень неплохо. Мимоходом сообщил, что нынешний король поляков Стефан Баторий из Унгров и наводит у себя порядок». Я сидел и напрягал свою хреновенькую память, ведь с появлением этого исторического персонажа дела в Ливанской войне для нашей страны пойдут гораздо хуже. Баторий не ограничится наведением порядка, а начнет наступление на наши земли. Я отослал прислугу, и мы остались одни. Дмитрий Иванович, ты знаешь, мне кажется, что это очень опасный человек, и для нас было бы лучше, чтобы его не было. Хворостинин посмотрел на меня. Сергей, так ты что, короля предлагаешь убить? «Дмитрий Иванович, ты же сколько воюешь, знаешь, кто такие поляки? Их лиши короля, они потом годами будут спорить, кто из них главный. А нам это и надо. А Баторий, он что, не человек? Подготовить группу хороших стрелков или заряд пороха? Взорвать его в резиденции или в карете? А может быть, просто из лука застрелить? Да сколько угодно есть возможности лишить человека жизни». Хворостинин смотрел на меня, открыв рот. «Где же честь твоя, Боярская, Щепотнев, если ты такое помыслить можешь? Отец, а что мне с этой честью делать, когда польское войско с Литвой вместе Москву захватит и все тут порушит? И будут мои родные и близкие, которые на меня надеялись, или мёртвыми лежать, или в полон пойдут. Так что честь Боярская в том состоит, чтобы землю свою оборонить и врага извести, а уж каким способом это сделано будет, все равно. Вот ведь как интересно бывает». Я сейчас как будто о Никиту щепотнева слушаю. Это он был мастер на такие штуки. При царе его никогда не видели, а знали, что приказы царские тайные он исполняет. Вот откуда у тебя его ухватки с фамилией что ли перешли. Слушай, Сергей, дело это очень серьезное, тайное. Не каждый на такое согласится. Правильно, Дмитрий Иванович. Но мало ли у царя узников, у многих дети, родичи, даст царь слово свое царское, и многие пойдут на такое, лишь бы их семьи живы были и благоденствовали. Сергей, ты сейчас к царю близок, в любое время можешь к нему подойти, слушает он тебя пока. Вот и поговори с ним. Если он на такое согласен, то мы все сделаем. Но Батори жить не будет. Только ты сам понимаешь, здесь дело такое, если согласие будет получено, то этого разговора не было». и мы знать ничего не знаем, не ведаем. На следующий день я под пронзительным взором царя повторил все, что вчера обсудил с Хворостининым. Царь долгое время сидел в задумчивости. «Странное дело, Щепотнев, ведь ты вроде бы Хворостинина, сын. Да знаю я все, не мельтеши. На вас посмотришь, и больше ничего не надо. А вот отчим твой Щепотнева, Никита, был мой верный слуга, только никто про это не ведал». «Слегка блаженным его считали. Конечно, последние годы перед смертью он сильно сдал, не мог делами заниматься. А тут ты появился, сын его Сергий, лекарь знатный, да еще с жилкой торговой. Нашими боярами это не очень приветствуется. А сейчас ты мне с новой стороны открылся. Такой совет государю дать, своего брата-короля из-под тишка убить. Для этого смелость нужна или глупость большая. Ну а так как дураком я тебя считать не могу, то думаю, что совет ты такой даешь, только желая добра царству моему. Тогда продолжай, что считаешь нужным сделать. Государь, я думаю, надо тебе учредить еще один приказ, тайный или тайных дел. Только боярин, который там глава, никому не должен быть известен. Так что, когда бояри друг с другом станут говорить, всегда будут думать, что, возможно, с главой такого приказа введут беседу. Потом надо разделить приказ на несколько отделов, Один, например, Крамолу внутри страны ищет, другой выискивает, кто с литвинами и шведами связан. Третий как раз думает, что с врагами зарубежными делать. Но должно быть так, чтобы они друг о друге знать ничего не могли. Так что если вороги возьмут кого-то из дьяков такого приказа, он только и сможет сказать, что сам знает. А если пытать станут, то все равно ничего не скажет, разве только придумает, чтобы смерть предали. Глава приказа такого только перед тобой отчет держать будет. И людей такой приказ будет готовить для таких дел, про которые не говорят. Ну, я это только так, для примера сказал. Тут надо еще думать, как все лучше устроить. Сергей Никитович, а как же глава этот с ними говорить-то станет? Но мало ли возможностей. В темной комнате, например, или за стенкой, это тоже надо продумывать. Иоанн Васильевич впал в еще большую задумчивость. Ну и кого бы ты посоветовал мне главой такого приказа поставить? «Государь, я думаю, что это должен быть человек, который тебе обязан и точно знает, что если тебя не станет, лучше ему не сделается. А имён я называть не хочу. Мне тоже ни к чему такие знания в голове держать. Говоря все это, я ждал, что прозвучат слова «ты придумал, тебе и выполнять». Но, к моему счастью, на эту должность у Иоанна Васильевича нашлась другая кандидатура, потому что этих слов не прозвучало. Я со вздохом облегчения отправился к себе в приказ». Зайдя в свой кабинет, грохнулся на стул и несколько минут приходил в себя. Хотя Иван Васильевич почти избавился от вспышек необузданной ярости, все равно спокойно говорить ему в лицо о возможности убийства короля было очень страшно. Ведь ход его мыслей предугадать не нетрудно. Раз так спокойно предлагает убить чужого короля, может быть, так же спокойно пойдет на убийство своего? Но пока все обошлось, я еще живой. Поэтому надо продолжать работать и работать над тем, чтобы я и мои еще нерожденные дети через 20 лет не пропали во мгле смутного времени. Конец первой книги. Текст читал Дмитрий Поляков.